Виктор смотрел на сидящего напротив Дмитрия Леонова, все более убеждаясь, что этот человек ничем не напоминает своего покойного папашу. А вдруг тот прав, что так и не признал его сыном? Как же экспертиза ДНК облегчила жизнь людям в наши дни? Будь такая возможность у Андрея Леонова, может, он до сих пор выделывал бы в зале свои па и фуэте, уча молоденьких студенток в балетной академии. Ну, ничего». «Сейчас все станет ясно. Пусть и с опозданием экспертизу проведут. И Дмитрий выяснит, наконец, связывает ли его с Леоновым кровное родство». «Вы же и не ладили с отцом, верно?» Продолжил допрос Логинов. «Об этом говорят все, кто вас знает». «Это что, преступление?» Передернул плечами подозреваемый. «Леонов никогда не вел себя как отец. Он не воспитывал меня, не интересовался моими делами». Даже с праздниками не поздравлял. Просто платил столько, сколько назначил суд по алиментам. Так почему я должен был хорошо к нему относиться? И все же вы покушались на его квартиру, — напомнил Виктор. И вас ничто не смущало. А мне положено по праву рождения. После смерти родителя. Поэтому вы решили ее ускорить. Ведь при его жизни вам ничего не полагалось. Ерунда. У вас нет доказательств. «Ну да, я хотел свою долю, ведь могло случиться, что я вообще ничего бы не получил». «Почему же?» «Ну, он мог еще раз жениться. Вы ведь в курсе, что мой папаша делал это трижды?» В «64 года?» «Как говорится, седина в бороду, без в ребро». «Вам стало известно, что он намерен зарегистрировать новый брак?» «Нет, но такое же возможно. Вот я и решил подсуетиться, чтобы не лишиться своей доли наследства». «Как-то все совпало, не находите?» — хмыкнул Логинов. — Ваши опасения, визит к отцу и его безвременная кончина. — В жизни случаются и более странные совпадения. Это не означает, что я приложил руку к гибели Леонова. — Что вы делали в прошлый вторник? — задал Логинов вопрос по существу. Требовалось выяснить, есть ли у Леонова-младшего алиби на момент убийства. — Работал. — И ваши коллеги могут это подтвердить? — Естественно. — «Еще вы можете изучить журнал «Дежурств», там все написано». «Обязательно это сделаем. А теперь давайте поговорим о ваших долгах». «О долгах? Неужели вы полагали, что мы не узнаем?» Леонов промолчал. «Вы вложились в криптовалюту и прогорели, связавшись с мошенниками. Все ваши накопления пропали, а ведь вы еще и взяли в долг. Три миллиона, верно?» Допрашиваемый снова не ответил, и Виктор продолжил. «Вы заложили квартиру, которую оставил вам отец, и теперь можете остаться на улице. А еще у вас кредит на машину, и вы уже несколько месяцев не вносите платежи». «Вы неплохо потрудились, выясняя мое финансовое положение», — фыркнул Леонов. «Думали, мы тут в СК пальцем деланные, что ли? Как собираетесь с долгами расплачиваться? Устроюсь на вторую работу. Там будут платить миллионы?» «На вашем нынешнем месте потолок 70 тысяч. Доля в квартире отца пригодилась бы вам в данных обстоятельствах. А еще лучше, вся квартира целиком».